пятое, в которой старшие драконы рассуждают на философские темы, а я вновь подвергаюсь астрактизму со стороны младшего поколения, в процессе которого начинаю свое знакомство с цветом. «Мама, что это по-вашему было?» – прорычал Мизраил. «Вы смотрели на него волком весь ужин, вы даже не попытались притвориться, что вам хотя бы все равно. С самого начала вы чуть не прожгли его взглядом» и я почти уверен, что ему действительно было больно. Кажется, ваша хваленая выдержка начинает вам отказывать. «Ребята, дорогие, у вас есть незаконченные дела?» Ласково обратилась бабушка к своим внукам, поднимая со стола веер и неопределенно проводя им в воздухе. «А то в моем саду наконец-то начинают цвести розы, а к ним всегда лезет столько сорняков. Кардел, Вангитор, Меридия и Трилонна» скрылись быстрее, чем до того скрылся принц Дитрих. Ариадна хотела было задержаться, но мать покачала головой и легким жестом руки дала ей понять, что та и так узнала достаточно. Когда все отпрыски рода лазурных драконов покинули трапезную залу, госпожа Корнелла спокойно обернулась к все еще тяжело дышащему Мизраилу. «А теперь послушай, милый зять, что нам показали камни, которым ты, слава белому дракону, сподобился сводить» нашего гостя. «Ну, и что?» – спросил Мизраэл несколько минут спустя. «Вам прекрасно должно быть известно, мама, что каждый цвет – это неопределенность, несущая в себе как положительные, так и отрицательные черты характера. Взять хотя бы меня. Думаете, так непогрешимы те, в ком доминирует изумруд, символизирующий терпение?» Как бы не так, не найдете больших жмотов и скупердяев больше, чем среди тех, кто не смог справиться со своим изумрудом. «Мизраэл, помилуй, но не в таком же объеме», — горячо возразила Карнелла. «Да если он задумает убийство, ни у кого из нас не хватит сил его предотвратить». «А с чего бы ему задумывать убийство?» — спросил Мизраэл. Не с того ли, что одна особа ни с того, ни с сего не взлюбила его с первого взгляда?» «Хватит пререкаться», — устало сказала Гвинелла. В одном принцу отказать нельзя, он достаточно умён и грамотно использует свое положение. Он с самого начала затронул и развил больную для нас тему, и винить его в этом не стоит. Все равно пришлось бы рано или поздно. Конечно, наверняка сказалась усталость, которая подкосила его осторожность. И очень жаль, что мы не воспользовались этой возможностью расставить все точки над «и». Что ж, с первого раза было глупо ожидать иного. «Я по-прежнему не считаю целесообразным то, ради чего мы вообще это делаем», упрямо сказала Корнелла. «Мы уже столько раз терпели поражение, что...» «Но нам приходится это делать, мама», устало сказал Мизраэл, положив голову на руки и смотря куда-то вдаль. «Мир меняется вне зависимости от наших желаний, и коль скоро мы живем так долго, волей-неволей в какой-то степени, то вынуждены меняться вслед за ним». Раньше нам поклонялись, нас боялись и безмерно уважали. Это правда. Но вот гномы начинают творить немыслимое, покоряют воздух. Да, пока дело у них идет неровно, рискованно, но стоит им подобрать верные формулы, как в небеса взлетят сотни таких машин. И немного времени пройдет, прежде чем они додумаются напичкать их пушками. И вот тогда-то они поспорят с нами за право на небеса». «Но ведь можно же было просто не допустить этого», — сказала Корнелла. «Прилететь, изничтожить треклятой машины, запретить». «И ничего бы это не дало», — устало сказал Мизраэл. «Не забывайте, мама, хоть вы мне и теща, а все же я буду постарше вас. И помню, как мои сородичи пытались ограничивать развитие других рас путем господства и тирании. Ничего хорошего из этого не вышло». Угнетаемые в течение сотен лет расы узрастили и вскормили того, чьим призванием было убийство таких, как мы. И святой белый дракон, какая же это была бойня. Мы, конечно, его остановили, но ценой, которую я буду содроганием вспоминать до самой гробовой доски. Так что нет, мама, ограничивать развитие других рас – это не выход. Это все равно, что вставать на пути у реки. Как бы ни была велика твоя сила, рано или поздно поток сметет все на своем пути. Единственный разумный выход – это приспосабливаться. Искать общий язык сильными мира сего, оказывать им милость своими услугами, но по факту быть полезными до тех пор, пока мы можем быть таковыми. Я отчетливо знаю, у нас есть запас еще лет триста, может быть немного больше, но затем мир изменится так что нам старым в нем может просто не остаться места, если мы сейчас не проложим путь нам новым. И это в самом идеальном случае, если полностью забыть про цвет и пророчество». «Это все звучит жутко и невероятно, милый», – немного испуганно сказала Гвинелла. «Я знаю, дорогая». Мизрел подошел к своей супруге сзади и обнял ее, ласково гладя по волосам. Но не зря я, старый, усталый дракон, уже больше двух тысяч лет машу крыльями в небесах этого мира. И он столько раз менялся, что мне часто хотелось долго-долго тереть глаза и спрашивать себя, не показалось ли. Да как это вообще возможно? И так столетие за столетием. Так что поразмыслите над этим, мама, сказал он Корнелле. И прошу вас, дайте ему хотя бы шанс». А я все шел и шел по бесконечным коридорам и никак не мог сориентироваться. Зря я, наверное, так быстро ушел с ужина. В положенное время меня наверняка дождался бы корникир и отвел в мои покои. Теперь же придется выкручиваться самому. Я решил повернуть обратно, рассчитывая найти знакомый поворот. Однако буквально за углом меня поджидал Карделл. «Что, женишок, потерялся?» – язвительно сказал он, явно ожидая именно меня. Наше жилище зверей оказалось для тебя слишком сложно, дитя цивилизации». «Замок поистине велик», – спокойно ответил я. «Как минимум в два раза больше нашего в Тискулатусе. Кроме того, я здесь первый день не мудрено заблудиться». «Но еще бы!» – он самодовольно смахнул русую челку с лба. «Странно, что на помойке, откуда ты родом, вообще что-то путное умеют строить. И после этого вы еще задаетесь вопросом, почему остальные вас боятся?» С горечью хмыкнул я, без страха глядя в его золотистые глаза. «Вы пригласили меня сюда, и я на правах гостя не имею возможности ответить на оскорбление. Даже учитывая тот факт, что ты не меня оскорбил, мою родину. Печально лицезреть, что для всех этих неприятных слухов имеются веские основания. Потому что конкретно ты сейчас ведешь себя как дикий нецивилизованный зверь». Я почти не успел заметить его атаки. Казалось, с его рук сорвалась рыжая точка, молнии полетевшая в мою сторону. Инстинктивно я создал перед собой стеклянный щит, и он тотчас разлетелся осколками, но и удар в мою сторону не пропустил. «На что ты рассчитываешь?» – удивленно сказал я, сохраняя равнодушное выражение лица. «Если ты хочешь силы заставить меня признать, что ты разумный цивилизованный дракон, то вынужден тебя огорчить. Это вызывает лишь противоположный эффект». Однако это равнодушие мне стоило очень дорого. Щит, который я сейчас использовал, назывался «Небесное зеркало». Это уникальное заклинание для иллюзионистов, тайну которого они ревностно оберегают. Это заклинание последней надежды для иллюзиониста в случае, если того загнали в угол, ему некуда бежать и негде прятаться. Это заклинание отражает любой направленный на хозяина удар, но взамен пьет столько сил, сколько нужно для его отражения. И сейчас я с ужасом ощутил, что запас моих магических сил мгновенно упал почти вдвое. Мои опасения были не напрасными. Кардол, в глазах которого при неудаче заплясало бешенство, хотел повторить атаку, но не успел. Прежде чем он поднял руку, буквально из ниоткуда возник корник Кир и, схватив несносного отпрыска за запястья, поставил его унизительный захват, явно причиняя сильную боль. «Ах ты, мерзкий червяк!» – прорычал Кардол. Да знаешь ли ты, что с тобой за это будет? Да я! Меня ты можешь оскорблять сколько угодно!» Ровным голосом сказал Корник без безо всяких усилий удерживая драконьего принца на месте. «Но своим поведением ты сейчас опозорил весь род этого замка». «Немедленно извинись перед Дитрихом». «Да пошел ты!» Далее последовала, хотя и не очень литературная, но весьма новаторская фраза, которую я с удивлением поставил себе на заметку. Это ж надо было умудриться такое выдумать. Корникир его познание не оценил. Лёгкое нажатие на заломленную руку и русоволосый юнец склонился передо мной, чуть ли не плача от боли и унижения. «Не надо», – сказал я, внезапно испытав очень странное тревожное тревожные ощущения. «Не надо делать ему больно. Пожалуйста, отпусти его». «Боюсь, это невозможно, принц», – печально сказал Корникир. «На обычной розыгрыше ещё можно было закрыть глаза» хотя назвать их безобидными я не могу. Но прямое нападение – это тоже совсем иной уровень нарушения. Но ворвая извинения силы, ты ничего не добьёшься, попытался было возразить я. Он только обозлится пуще прежнего. Просто нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Хотя, признаться честно, даже я до конца не верил своим словам. Во мне ещё метался эхо ужаса, который я испытал, понимая, что сил отразить второй удар Кардела могло и не хватить. И чуткий, беловолосый дракон, руку даю на сечение отлично это понимал. «Дитрих, к этой мысли весь замок привыкал больше года. Это раз!» Ровным, но твердым и нетерпящим возражений тоном ответил Корникер. «И у нас свои законы касательно гостеприимства и его нарушения. Это два. Ты очень добр и великодушен, но здесь работают наши законы. Тебе придется с этим смириться». «Извинения!» Он силой надавил на руку Кардела, бедолага взвыл от боли, падая на колени. Каким-то краем уха я услышал обрывки фраз, которые можно было истолковать, как то, что от него требовали. И в тот самый момент, когда я преисполнился жалости и сострадания к тому, кто желал навредить мне, но кто лишь искренне верил, что защищает свой дом от непрошенного гостя, меня настигла боль. Очень созвучная с той болью, которую я испытал, взяв в руки лазурит. И куда более сильное пожалуйста карникир хватит возмолился я закрывая глаза хватаясь за стену и с трудом удерживая равновесие мне как гостю неприятна такая ситуация ваши законы делайте с ними что хотите но не надо унижать его передо мной публично пожалуйста что ж твоя правда звенящим от бешенства голосом сказал Корникир, отпуская карделла и одновременно оценивающий смотря на меня в кабинет мизраила живо «Ты только посмей не прийти, будешь пластом рядом с Хольдвигом лежать, причем гораздо дольше него!» Кардол молча направился, куда было сказано. «Я же покорно следовал за Карникиром». Меня мутило. То, что я увидел, никак не укладывалось в голове. Все члены драконьего семейства обладали некой аурой, если так можно было выразиться, горделивости, совершенства и собственного превосходства». И выглядело это так гармонично и вызывало такое восхищение, что нельзя было даже представить себе, чтобы такое существо стояло на коленях, плача от боли и унижения, и просило у кого-то извинений. Они просто не созданы для этого. Как принцессы, всю жизнь впитывающая придворные науки и поведение для того, чтобы впоследствии представлять свою страну, не созданы для того, чтобы копать огороды и доить коров. «Мы на месте, принц». Сказал Корникир, открывая дверь, за которой я с облегчением обнаружил свою комнату. «Что-нибудь ещё я могу для тебя сделать?» «Чай с мёдом», – неуверенно предложил я, сил падая в одно из кресел. «Что-нибудь успокоительное, чтобы мгновенно уснуть без сновидений?» «Весь сегодняшний день был сплошной неудачей. На обеде было всё настолько плохо?» – спросил мой беловолосый провожатый. «А ты думаешь, почему я оттуда сбежал так, что ты еле меня нашёл?» Из чего увязался за мной этот кардл? Обед был сплошной провал, горестно простонал я. Ну, в таком случае спать тебе еще рано. Дождешься меня и расскажешь мне все. А я дам тебе совет, как быть дальше. Я скоро вернусь.